И все-таки вы должны жить, ваше высочество. Зачем? Голос принцессы звучал тускло и безжизненно, а ее лицо на подушке в обрамлении ничуть не менее роскошных, чем и день, и неделю, и месяц назад, волос больше напоминало застывшую посмертную маску, чем лицо живого человека. В ту ночь Грону удалось отсечь зараженную ядом конечность и даже остановить кровь. И сама принцесса не впала в безумие от боли и осознание того, что отныне она не юная и прекрасная женщина, а одноногая калека, которой уже никогда не блистать на полированном паркете королевских балов. Не впала, но когда спешно разбуженные доктора смогли обработать культю, попутно подтвердив то, что Грон знал и так, а именно, что оба кинжала убийц пропитаны ядом, ее хватила полная апатия. Она отказалась принимать кого бы то ни было и для Грона не сделала исключения. Первое время он еще пытался бороться. Приходил к ней, сидел долгими часами, пытался втянуть ее в беседу, читать стихи. Но на все попытки разговорить ее, вовлечь в обсуждение дел и дальнейших планов, да и просто на его мольбы принцесса не реагировала и только молча смотрела в сторону. Удар для Мельсиль оказался слишком силен. Игрон сдался. В конце концов, возможно, кто-то другой, а не он, который собственной рукой превратил ее в калеку, сумеет вернуть принцессу к участию в жизни. А ему, вероятно, стоит исчезнуть хотя бы на какое-то время. Он боялся даже думать о том, что Мельсиль может так и не простить его. Пока лучший лекарь всех времен и народов, время не затянет пока еще кровоточащие раны. И на теле, и в душе. Вот почему сейчас у постели принцессы находился не Грон, а граф гирит. Каждое утро он неизменно появлялся в окруженных теперь тройным кольцом охраны покоях принцессы, в которых после той ночи тщательно простукали каждый квадратный дюйм стен, пола и даже потолка. Появлялся, произносил ежедневный доклад при полном молчании самой принцессы а затем под такое же молчание покидал ее покои. Но именно сегодня он решил дать бой. Бой за душу и разум принцессы. И не собирался отступать, пока не добьется своего. Либо не скажет себе, что сделал все, что мог. Тот дерзкий ночной налет, принесший им столько бед, оказался подготовлен исключительно хорошо. Трое убийц, среди которых был даже личный слуга герцога Оржени тот самый Шустрик, проникли в замок через потайной подземный ход и, воспользовавшись системой секретных ходов, проложенных в стенах, воздуховодах и мощных межэтажных перекрытиях этого древнего гнезда рода Оржини, сумели незамеченными добраться до личных покоев герцога, каковые и занимала принцесса. Бесшумно расправившись со стражей, находившейся в небольшой приемной примыкающей к спальне, потому-то на призыв Грона никто и не откликнулся. Они оставили одного из убийц в приемной, чтобы тот, в случае, если что-то пойдет не совсем как планируется, задержал возможную помощь. А вдвоем проникли в спальню. Где и нарвались на Грона, все-таки сумев, несмотря ни на что, почти выполнить свою задачу. И в том, насколько четко и скрупулезно все было организовано, явно была видна рука Черного Барона. Ох, как Грону не хватало собственной разведывательной сети, квалифицированной службы охраны и контрразведки, которые только начинали создаваться. По последней информации, полученной от Шуршана, тот установил плотный контакт с горстью камней, которая после долгих колебаний решилась таки встать на сторону Грона. И сейчас они вместе начинали налаживать разведывательную сеть на территории Кагдерии. Абраван закончил осторожное прощупывание в Зублусе и с помощью тех ребят, которые покинули этот... Гостеприимный город вместе с ними занимался тем же на территории Наси. Но это было всего лишь начало пути, на котором им еще только предстояло добиваться успехов и терпеть неудачи. Терять людей и результаты многолетних усилий. А потом, сжав зубы, начинать все заново, чтобы в конце концов добиться победы. В этом Грон совершенно не сомневался. Если раньше понимание того, что Черный Барон должен быть непременно уничтожен, было, скорее, несмотря на все перенесенные ими страдания результатом некоего логического умозаключения, то сейчас это стало его горячим желанием, мечтой, главной целью. А Игрон и немного ранее полковник Пушкевич отличались тем, что всегда, невзирая ни на какие потери и препятствия, добивались своей цели. «Вы должны жить, Ваше Высочество, потому что вы еще молоды, и у вас все впереди». «Нет». Это слово принцесса произнесла так, что граф скорее угадал его, а не услышал. И то, что она произнесла, и как она это произнесла, было его очередным поражением. Поражением в долгой схватке за нее же, эстафету, в которой вручил ему грон. Но граф и не думал сдаваться. Еще три года назад, когда его король, в ответ на доклад графа о том, что оржени проявляют необоснованную активность, усмехнулся и заявил «Ничего, я пошлю к ним дочь, и она заставит их есть со своей руки». Граф начал присматриваться к этой юной, прелестной, но казавшейся всем очень наивной и легкомысленно непосредственной девочке. И мало-помалу ему открылось, что за прелестным личиком, показным своим нравием, и напускной капризностью скрывается могучая и длинная воля, острый ум и твердый характер. Король тогда оказался прав. Аржени действительно принялись есть у нее с руки. А она вроде как внешне, вполне сумасбродно, дала отставку высокородному и высокомерному смарчку Эжену, предпочтя столь, казалось бы, выгодной партии какого-то молоденького выскочку без роду, без племени. Он... Граф Игерит был одним из немногих, кто в тот момент точно знал, что за этим решением стоят в первую голову не эмоции, а тонкий и долгий расчет. А именно, выстроить свою жизнь так, чтобы принести своему домену и своему народу наибольшую пользу. И тем на очередном витке истории доказать право своего рода продолжать властвовать. Принцесса Мельсиль принадлежала к тем, кто знал, что власть – это бремя, и он не собирался терять такого суверена. «Вы должны жить, Ваше Высочество, потому что этого ждет от вас ваш народ». «Народ, какое ему дело до меня?» На этот раз реакция принцессы оказалась чуть более живой. «Не будет меня, придет кто-нибудь другой». Если простолюдинам дело до того, какая расзолоченная кукла сидит на троне? Если на троне кукла, нет никакого вашего сочництва. Но это только куклы, ничем не отличаются одна от другой. А неужели вы готовы отдать свой народ во власть расзолоченных куклы? Неужели вам не больно от того, что сделается с берам свора таких же, как оржени, которые непременно начнут править, лишь прикрываясь подобной куклой? «Неужели вы способны безмолвно и без борьбы позволить им делать это?» На этот раз принцесса молчала довольно долго. Настолько долго, что граф стал уже опасаться, что так и не дождется ответа. Но затем Мельсиль все-таки тихо произнесла. «А что я могу?» «Такая». «Вы?» – воодушевленно вскричал граф. «Ваше высочество!» «Вы даже не подозреваете, что произошло, когда люди узнали, что с вами случилось? О, вы бы никогда так не говорили, если бы видели это!» «Что?» Похоже, в голосе принцессы впервые за долгое время прозвучал слабый интерес. «Когда ваш новый канитабль, граф Загулема, наконец-то покинул ваши покои и спустился во двор, его остановили ваши офицеры. Они все жаждали узнать, что с вами случилось, «Есть ли опасность для вашей жизни?» Они пытались расспрашивать его, но он молчал и только скрипел зубами. А когда барон Шамсмели в отчаянии схватил его за плечи и встряхнул, ваш канитабль стиснул кулаки и глухо произнес «Она жива». А потом яростно вскинул руку над головой и произнес будто клятву «Они поплатятся за это». И все подхватили его слова «Знали бы вы, сколько горожан!» Этого прежде мятежного города записались в новые роты, на знаменах которых начертано «Они поплатятся». Видели бы вы, как шли шеренги всадников, на счетах которых были стерты все старые девизы и значки, а горели только лишь два слова «Они поплатятся». Слышали бы вы, с каким грозным рыком выходили из ворот пешие полки, обещая и городу, и королевству «Они поплатятся». Граф сделал паузу, вытер невольно выступившие на глазах слезы и закончил. «Ваш народ любит вас, ваше высочество, и вы не можете обмануть эту любовь. Что угодно, но только не ее». Принцесса некоторое время молчала, а затем произнесла еще более тихо, чем то «нет». «А он?» «Ну, граф все равно услышал и твердо ответил. И он тоже». Принцесса лежала неподвижно еще пару минут, а затем зашевелилась, пытаясь сначала робко, но потом все настойчивее и настойчивее приподняться на подушках. Граф предупредительно склонился над ней, помогая ей сесть и заботливо подтыкая подушку под спину. Сев, принцесса некоторое время смотрела на одеяло, рельефно обрисовывающее длинную и стройную правую ногу и обрывающееся там, где должна была начаться голень левой. Потом глубоко вздохнула и произнесла. «Ну ладно, похандрила и хватит. Так что там у нас граф с носинцами?» Граф Игерит с замиранием сердца понял, что выиграл. «Канитабль, гонец из Оржени!» Грон резко обернулся. Барон с шамсмели бежал к нему, размахивая пергаментным свитком, запечатанным сургучом. Грон шагнул ему навстречу поспешно выдернул из его рук пергамент и сломал Сургуч. Он и граф Игерит ежедневно обменивались сообщениями, но этот гонец прибыл внеурочно. Значит, в Оржани произошло нечто, о чем, по мнению графа, требовалось немедленно известить Грона. Они стояли под Гамелем уже четвертый день. На третий день после покушения, когда Грон окончательно отступился от попыток самостоятельно вывести Мельсиль из черной апатии, в которую она впала после частично удавшегося покушения, он собрал офицеров и два с половиной часа выслушивал соображения своих командиров о том, что и как им надлежит сделать. Гамель был достаточно мощной крепостью, защищенной отличными оборонительными сооружениями, а большая часть инженеров и саперов, в чью обязанность обычно входила борьба с этими сооружениями и изготовление осадных машин, а также все металлические детали подобных машин, связки жил, необходимые для их изготовления, изначально находились в наголову разгромленной колонне герцога Тоскола. Поэтому сейчас им были недоступны ни инженеры, ни части машин, ну, за исключением самых простых, полевых, против мощных стен и башен Гамеля совершенно неэффективных. Так что взятие Гамеля виделось той еще задачкой. Большинство офицеров, прибывших с герцогом Тасколой и графом Эгеритом, склонялись к тому, чтобы оставить у Оржини сильный заслон, большей частью войска кружным путем выдвинуться к Акберпорту, где в королевских арсеналах хранились все необходимые части осадных машин, при которых были и инженеры. Взять все это и уже потом двинуться к Гамелю, где и заняться планомерной осадой. Но в таком случае они появлялись под Гамелем лишь где-то через месяц за которые насинцы, играв Гамеля, могли устроить им, и, судя по инициативности командующего насинцев, непременно устроили бы огромную кучу неприятностей. К тому же за это время насинцам могли перебросить еще больше подкреплений. Ну глупо же не усилить победоносного полководца. Поэтому к тому моменту, когда королевская армия наконец появится под Гамелем, Сил для его осады и штурма уже может оказаться недостаточно. Те же, кто прошел с Гроном от Акберпорта до Аржини, были более решительны. Но от их решимости явственно попахивало авантюрой. Типа «а сейчас все возьмем и захватим просто на раз». Каковая в отношении носинцев была явно недопустима. Выслушав всех, Грон некоторое время смотрел на своих офицеров Затем немного повернул голову и, найдя взглядом герцога Таскола, негромко спросил. Господин герцог, как вы считаете, что является ключом к победе во всякой войне? Герцог несколько мгновений сидел, слегка удивленный тем, что человек, которого он сам же предложил на этот высокий пост, решил самоутвердиться перед всеми, заставив именно его вскакивать, будто юного пожа. Но чувство долга взяло вверх, и он грузно поднялся на ноги. «Я бы сказал, что талант полководца, господин канитабль. Грон отрицательно качнул головой. «Нет, вы не правы. Талант полководца, несомненно, играет свою роль. Но он во многом как раз и состоит в том, чтобы купировать недостатки в этом ключе, либо суметь быстро воспользоваться его преимуществами. Присядьте, герцог». «Итак, господа, у кого еще будут какие мнения?» Все молчали. Грон покачал головой. «А ведь я обратился к герцогу Тоскола именно потому, что он обладает великим талантом изготавливать этот ключ». Услышав подобную похвалу, герцог слегка зарделся, хотя взгляд его продолжал оставаться столь же недоуменным, как и у других офицеров. «И ключ этот, снабжение!» Закончил Грон. Офицеры недоуменно переглянулись. Вот уж удивительно. Нет, важность снабжения понимал каждый из присутствующих, поскольку все они имели опыт командования достаточно крупными воинскими подразделениями и на своей шкуре испытали, как резко падает боеспособность любого войска, лишенного достаточного и регулярного снабжения. «Ну, ключ!» «А поскольку среди нас есть такой выдающийся человек, как герцог Тоскола, мы можем со спокойной совестью довериться ему и сосредоточить свои усилия на том, чтобы выбить подобный ключ из рук нашего врага», – начал Грон постановку боевой задачи. «А посему слушай приказ».